Глава 39. «Шли недели. Приближалась велогонка. А я наводил порядок в доме и закупался приличной едой. Пришлось выбросить много одежды и постельного белья. Мое изуродованное тело много где оставило кровавые следы. Мой бывший телохранитель Трак однажды зашел проведать меня, когда я как раз занимался стиркой. Он открыл сушилку. «Ты же в курсе, что тебе надо почистить фильтр для ворса?» «Спросил он. Я улыбнулся. Да, я это знал и оценил, что он пытается присматривать за мной. Каждую ночь я рано ложился спать и просыпался ни свет ни заря. Я читал пленников японцев Гевана Доуза и размышлял о своей одинокой жизни. Хотя прошло всего два месяца с тех пор, как я оказался на необитаемом острове, но казалось, что это случилось целую вечность назад. Впервые за долгое время я был один» если не считать Хлою, бродившую по дому. И изоляция ощущалась полезной. Это была не та изоляция, которую я испытывал, когда группа была на вершине мира. А я сидел, как в аквариуме, боясь за жизнь и молясь, чтобы друг снял телефонную трубку. «Пожалуйста, возьми трубку, мама». «О боже, я надеюсь, ты дома». «Пожалуйста, возьми трубку, Энди, или Эдди, или Брайан, или Мэтт, или Джоан, или Клаудио, или Кэрол, или Джон». Вот из-за такого одиночества я отдал ключи от дома наркоторговцу, чтобы хоть кто-нибудь был рядом, когда я возвращаюсь домой в перерывах между турами. Такое одиночество заставляло меня приглашать к себе домой никому ненужных тусовщиков, когда закрывались клубы. Из-за такой изоляции я писал бесчисленные предсмертные записки, но только для того, чтобы остановиться, потому что ни за что не поступил бы так с мамой. «Нет». Теперь я пребывал в избранном мною одиночестве и был решительно настроен начать новую жизнь. Жизнь на твердом фундаменте. Я осваивал терроинкогнито и понятия не имел, как делать именно то, что мне желалось делать. Я усердно тренировался, пил много воды и наблюдал, как спадает вес, набранный за годы алкоголизма. Я похудел на полсутни фунтов за первые три месяца после приступа панкреатита. Я молился холмам, на которых тренировался, и обрел глубокую веру в физические страдания, настоящего и душевные страдания прошлого. Велогонка стала представляться мне чем-то большим, нежели 19-мильным велопробегом, а прохождение маршрута означало успешное преодоление первого этапа перехода из прошлой жизни в другую, перехода от отчаяния к надежде. Подготовка к этой гонке на озере Биг-Бе была борьбой за выживание и здравомыслие и, возможно, только возможно, шансом на победу. 19 миль велогонки будут первой милей моей трезвости. В гансен с тем временем тоже что-то сдвинулось с мертвой точки, но не особо уверенно. Если мы собирались работать вместе, то ребятам предстояло научиться работать со мной трезвым. Мы арендовали репетиционную базу. В первый день не пришел Эксел, на следующий день не явился Слэш. Через неделю я перестал ездить на репетиции и решил, что ноги моей там не будет, пока Эксел или Слэш не позвонят и не скажут, что они на самом деле готовы выйти из дома. Услыша, дела пошли чуть лучше, но он все еще сидел на героине. Однако это не особо тревожило меня. Я понял, что он не хочет разбираться и подумал что-то в смысле «это нехорошо». Эксел много лет относился ко мне с пониманием, особенно после панкреатита. Вот почему его поведение потихоньку сводило меня с ума. Он знал, что я изменил образ жизни, рано вставал и рано ложился спать и делал все, чтобы остаться в живых. И все же именно этот момент он выбрал, чтобы превратиться в абсолютную сову. Однажды ночью он все же появился на репетиционной базе, но я уже собирался уезжать. «Извини, чувак, но мне пора ехать», — сказал я ему. «Что значит «мне пора ехать»? Чувак, сейчас 4 утра, а я просидел здесь всю чертову ночь. Мне надо домой». «Да к черту все это, чувак!» При этом мы сохраняли единство взглядов на многие вопросы. Однажды Слэш и Эксел повздорили из-за пары песен, которые Слэш написал и предложил включить в наш репертуар. Эксел считал, что это южный рок, а не материал «Гансен Розес». И я поддержал его. Мы со Слэшем пытались писать новый материал с другими гитаристами, которые теоретически могли бы потом войти в состав группы. Дело шло ни шатко, ни валка, потому что впервые мы писали без Изи, которая обладал редким талантом отклонять какие-то наши идеи и предлагать взамен свои собственные. Энергию и энтузиазм, которых на тот момент не хватало Гансен Розес, обеспечил Зак Уайлд. На протяжении многих лет он играл в группе Оззи Осборна, периодически уходя оттуда. «Надо писать новый материал на основе классики рок-н-ролла», возбужденно заявил он. «И тогда мы сможем сочинить нечто великое. Послушайте-ка». Он увидел стоящее у стены фортепиано, сел за него и начал наигрывать что-то, причем весьма элегантно. «Я понятия не имел, что Зак владеет клавишными, да еще на таком уровне». С ним мы записали несколько демо, но в конечном итоге ничего не вышло. А потом Эксел захотел пригласить в группу гитариста по имени Пол Хьюдж. «Ты хочешь пригласить своего старого приятеля из Индианы?» — недоверчиво переспросил Слэш. «Слушай, он просто попробует с нами джимовать, и, может быть, все получится», — ответил Эксел. «Нет», — одновременно сказали мы со Слэшем. «Да», — завершил разговор Эксел. «Гансен Роузес» не были какой-то группой для свадеб, в которую можно было просто привести своих друзей. Я не прогнулся под одного из моих лучших друзей Слэша, когда он собирался играть «Южный рок». И черта с два я позволю незнакомцу просто так заявиться в нашу группу. «Хорошо», — предложил Эксел. «Давайте попробуем так. Поиграйте-ка с ним пару дней». Мы дали Полу порепетировать с нами, и стало понятно, что надеяться не на что, о чем мы и сообщили Экслу. «Чуваки, идите к черту!» — только и сказал Эксел. Для Слэша это стало последней каплей. Дальше он работал в основном со своей группой Слэш Снейк Пит. И в начале следующего года они выпустили альбом. «Мы же начали названивать менеджеру Дуга Голштейн и президенту Гэффен Рекордс Эду Розенблад, умоляя хоть как-то вернуть Гансен в студию». Видимо, им казалось, что наконец появился трезвый, здравомыслящий участник, который способен собрать команду воедино. Но, боже, я только что встал на путь трезвости, и если бы они знали, насколько неустойчивой в тот момент была эта трезвость, то, наверное, не стали бы тратить время на эти разговоры. Я понятия не имел, смогу ли продержаться и оставаться трезвым до конца своих дней. Конечно, я мог с уверенностью сказать, что с меня довольна жизнь и алкоголика. Но у меня все еще оставались определенные желания. Например, когда эти ублюдки позвонили, мне захотелось схватить бутылку водки и привычным способом снять нервное напряжение. «Черт возьми, разве я не могу выпить бокал вина, чтобы снять напряжение?» Возможно, желание здесь неверное слово. И дело было скорее в разочаровании от того, что я сам навеки закрыл для себя дверь к алкоголю. «Черт возьми, никогда больше, не ни глотка». С другой стороны, они, возможно, все равно позвонили бы мне. Даже если бы в их голову закралась мысль, что после этого разговора я распрощаюсь с трезвым образом жизни. Если бы тем, кому доверили заботу о группе, действительно было не наплевать на нас, музыкантов Guns Roses, сняли бы с турне и отправили по парихабом еще много лет назад. Дуг и Эд звонили мне все чаще и чаще. Эти профессионалы, которым мы доверили группу, жаждали бабла, а я был лишь средством для достижения цели. Ну и валили бы к черту. «Эй, менеджер, почему бы тебе самому не заняться делом? Возьми серьезно за чертову группу, а не трать время на переживания, что тебя уволят за то, что ты скажешь нечто правильное и очевидное. У тебя вообще не останется никакой группы, если будешь продолжать вести себя как слабак и перекладывать ответственность на других. Если бы я собирался спасти группу... Это было бы ради группы, а не ради менеджеров и лейбла. Мы и так заработали много денег. Я сам достиг недостижимой, казалось, мечты. Я зарабатывал на жизнь музыкой. Но эти люди, обрывающие мой телефон, заботились только о том, чтобы заработать побольше денег. И плевать, чего это будет стоить. Я начал заниматься музыкой не ради денег. А теперь деньги и подавно не мотивировали меня. Я не хотел снова попасть в ситуацию, из которой нет выхода. К тому же не факт, что я хотел что-то исправлять. Вдобавок ко всему, у меня на носу была велогонка».